60. Мириа Мунк на машине возвращалась из аэропорта Гарда-Муэн. Марион была на заднем сиденье. Мириа мучили угрызения совести. Она чувствовала себя нечестной, но все прошло лучше, чем она думала, прежде всего потому, что они поздно выехали. Юханнесу пришлось практически бежать на досмотр, так что на торжественное прощение не осталось времени. — Не давай акулам тебя съесть сказала Марион, крепко обняв папу. «Обещаю», — улыбнулся Йоханнес и едва успел быстро поцеловать Мириам. Они помахали ему, и на мгновение Марион расстроилась, что он уезжает, но потом, сидя в машине, кажется, успокоилась. Может быть, потому что Мириам нарушила одно из своих правил и разрешила малышке посмотреть фильм на айпаде в машине. Она все еще может передумать. и не обязательно встречаться с Зигги, Не обязательно приходить на акцию завтра. Но, хотя в теории у нее и был выбор, на деле она осознавала, что уже слишком поздно. Поезд ушел. Его уже не остановить. Она еще не могла признаться во всем Юханнесу, это испортило бы его поездку, а эту радость она отнимать у него не хотела. Но когда он вернется, она все расскажет. Это будет облегчением во многих отношениях. «Честность. Ей больше не придётся играть в эту игру». Бросив взгляд в зеркало, она увидела, как её прекрасная девочка смеется над чем-то на экране перед собой и снова ощутила укол совести, но отмахнулась от этого чувства. С Марион всё будет хорошо. В этом она уверена. «Я останусь у бабушки?» — спросила малышка, когда они остановились у Белого дома в Рё. «Да», — кивнула Мирям вышла из машины и помахала маме, уже поджидавшей их на крыльце. «Ура!» — улыбнулась Марион, уже не в силах ждать, когда с неё снимут ремень безопасности. Все нормально?» — спросила Марианна Мунк, забирая рюкзак и сумку, которую собрали для Марион. «Да, мы немного опаздывали, но все таки успели». «Можно мне посмотреть телевизор, бабушка?» — спросила Марион и, не дождавшись ответа, забежала прямо в дом. До среды? Спросила мама, посмотрев на Мириам. Да, тебе удобно? Конечно. Хорошо, что ты можешь помочь Юле, кивнула мама, и Мириам опять стало совестно, но на этот раз пришлось солгать. Не могла же она рассказать, куда собирается на самом деле. Незаконная акция. Она была уверена, что мама точно ее поддержит, но на этот счет ее предупредили особо. «Никто не говорит никому и ничего». Она заметила, что многие посмотрели на нее, услышав эти слова, особенно этот гейр, так скептически отнёсшийся к ней изначально. «Маленькая белая ложь. Ничего страшного». «Ну, а вообще у нее все хорошо? Я так давно ее не видела». «Да, но ты же знаешь ее. Она такая чувствительная. Любовные переживания. Это пройдет. «Да уж, это непросто, но я рада, что у нее есть ты», сказала мама, ласково погладив Мириам по щеке. «Передавай ей от меня привет и скажи, пусть приезжает в гости как-нибудь». «Обязательно», кивнула Мириам. «Хочешь попрощаться с мамой?» Она прокричала это на весь коридор, и Марион прибежала и быстро обняла маму. «Увидимся в среду», улыбнулась Мириам, спускаясь к машине. — Привет, Юлия, — помахала мама, заходя обратно в дом.